и мы познаем все более отдаленные миры, все больше накапливается знаний, и эта работа идет непрерывно. не запретихло. Первые межзвездные полеты, задумчиво продолжал эрк небольшие корабли, не обладавшие ни скоростью, ни мощными защитными устройствами. Да и жили наши предки вдвое меньше нас. Вот когда было истинное величие человека. Низа вздернула голову, как обычно, когда выказывала свое несогласие. «Потом, когда найдут иные способы побеждать пространство, а не ломиться прямо сквозь него, скажут про вас. Вот герои, завоевавшие космос такими первобытными средствами». Начальник экспедиции весело улыбнулся и протянул руку девушке. «И про вас, Низа!» – та вспыхнула. «Я горжусь тем, что здесь вместе с вами»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 «Но куда?» — вдруг твердо спросил эрк Нор, пристально глядя на девушку. «Куда угодно, хоть...» Она показала на черную бездну между двумя рукавами звездной спирали галактики, возвратив на Ору такой же пристальный взгляд и слегка приоткрыв губы. «Ого, не так далеко!» «Вы знаете, Низа, милый астронавигатор...»